Глава 59. Секвенирование человеческого генома началось в 90-х, стоило сотни миллионов долларов и продолжалось около 10 лет. Так думала Мия, притопывая ногой от нетерпения в ожидании результатов работы секвенатора. Реализация проекта «Геном человека» значительно ускорила развитие генетики. Теперь, 30 лет спустя, работа, которая раньше требовала многих лет, могла быть выполнена за полчаса. Такова человеческая природа. Мы быстро привыкаем к удобствам высокотехнологичного мира. Кто думает иначе, может выбросить свой телевизор и слушать радио, а если кого-то этот пример не убеждает, он волен отдать микроволновку благотворительной организации и растапливать свою печь дровами всякий раз, как ему понадобится разогреть пиццу. Ирония положения в том, что круг замкнулся. Теперь время, освобожденное для нас одним гаджетом, мы проводим тупо пялись в другой. Мия довольно быстро секвенировала геном п л е з и о д о п и ф о р м ы и теперь занималась геномом представителя членистоногой расы пришельцев. Она уже посмотрела видео а утопсии и имела общее представление о внешности хозяев корабля. Все это время Мия с трудом верила в реальность происходящего. Когда она прилетела в Бразилию, если бы кто-нибудь сказал ей, что ее скоро втянут в крутой водоворот шпионских игр, она бы только посмеялась. А уж того, кто сообщил бы ей, что в ближайшее время она в подводной лаборатории будет секвенировать геном инопланетянина, она бы только спросила, какую траву он курит. Когда вертолет ВМС доставил ее на буровую, она была потрясена масштабом развернувшейся операции. Находившийся здесь внизу Джек даже представить себе не мог такого скопления плавающей и летающей военной техники. Было похоже на театр боевых действий, чем в некотором роде эта зона и являлась. Как только местонахождение корабля стало известно, стаи вертолетов как мухи закружились над водной гладью, пытаясь поймать в объектив хоть что-то, хоть тень чего-то. Военные объявили всю западную часть залива зоной закрытой для полетов, но это, похоже, никого не смущало. Не пропускать же величайшую новость в мировой истории. Репортеры также жаждут своих пулитцеровских и пибоди премий как актеры «Оскаров» и «Золотых глобусов». п р о и с ш е с т в и е не заставили себя ждать. Вчера в нескольких милях от буровой платформы в е р т о л е т с командой новостного агентства Майами VPLG News столкнулся с в е р т о л е т о м новоорлеанского канала Fox 8. Все находившиеся на борту погибли, включая ведущих р е п о р т е р о в обеих станций. Выяснение, кто в ч е м виноват, только у с у г у б и л и общее умопомешательство, добавив в него конспиративную версию, будто военные сами сбили в е р т о л е т ы потому что те подлетели слишком близко. Наступили безумные времена. Градус безумия заметно подогревался неуемной жаждой новостей. Никого не смущало, что внятной и н ф о р м а ц и и были жалкие капли, щедро разбавленные теоретизированием и ни на чем не основанными рассуждениями бесчисленных экспертов. Ничего нового с тех пор, как м и а увидела первое изображение корабля в теле- и интернет-новостях, не сообщалось. Но, грубо говоря, человечество наложило в штаны, и виновата в этом была она, хотя бы и отчасти. В такие моменты, когда она оставалась наедине со своими мыслями, осознание своей роли в происходящем смешивалось с т р е в о г о е состоянии Зоуи. Мия старалась переключить внимание на р е ш е н и е стоявших перед ней задач. Как бы сейчас пригодились унимающие боль таблетки ксанокс или валиум, сама мысль о них находила отклик в организме. Желудок сводила болезненная судорога, по ногам бежали электрические разряды. Но Мия уже ходила этой дорогой, и всякий раз она приводила ее в темный тупик. Она задумалась над тем, что здесь называли инкубаторной, помещением в недрах исполинского металлического монстра, отделенного от нее лишь шлюзом. Там сейчас Джек, Том и Свен были заняты поисками банка ДНК, который, по предположению Анны, должен был им открыть, какие еще виды выращивались в тубусах и отправлялись на поверхность. Может быть, это поможет понять, зачем инопланетные существа прибыли на Землю. Что касается секвенирования внеземного генома, м и а не сильно рассчитывала найти в материале, предоставленном Джеком, генетическую подпись. Дело не только в возрасте, хотя 65 миллионов лет это слишком много, но главное, никто не мог гарантировать, что все формы жизни во Вселенной имеют углеродную основу, а если нет углерода, то нет и ДНК. Секвенатор издал длинный б и п сообщая о завершении работы. м и а посмотрела на результаты и кровь отлила от ее лица. Она ошибалась. Генный материал пришельцев содержал углерод, но потрясло ее другое. Сравнение результатов анализа с ДНК человека показало 70-процентное совпадение. Более того, в ДНК пришельцев присутствовал Зальцбург. Глава ш е с т и д е с я т Мия нашла Харта возле связи. «Вы бледны, как привидение!» При виде ее Харт вскочил на ноги. «Все нормально?» «Не уверена». Она взбиралась по винтовой лестнице, ведущей в столовую, вцепляясь в перила, как в спасательный круг. Дыхание было затруднено, в глазах плавали круги. Мия прислонилась к переборке, чтобы отдышаться. Чуть придя в себя, она вышла на связь с Томом и остальными. «Вы еще в инкубаторной?» «Ответ положительный», — весело отозвался Том. «Собираемся возвращаться, ты не поверишь, чего мы тут навидались». «Нашли, что искали?» Она все еще боролась с дыханием. «Ты странно дышишь», — по радиосети низкий голос Свена звучал еще глуше. «Ты не ранена?» «Нет, скажите скорее, банк ДНК нашли?» «Нашли», — раздался голос Джека. «Анна отправила за нами лифт, мы скоро будем». Мия услышала какой-то звук за спиной и, обернувшись, увидела женщину в биокостюме, выходившую из подводного аппарата. «Доктор Варт, не так ли?» «Вы только прибыли?» Мия еще не до конца пришла в себя после своих открытий. «Мы здесь уже некоторое время», — заверила ее прибывшая женщина. «Я лейтенант Брукс, морская разведка». Ее волосы ниже узла на затылке были в беспорядке, будто она только проснулась или оторвалась от какой-то тяжелой физической работы. «Я рассчитываю, что всеми открытиями здесь, внизу, вы непременно поделитесь с разведкой». «Да, конечно», — Мия проглотила слюну. «Она не собиралась секретничать, да и военным, несомненно, можно было верить. Но странное беспокойство, заворошившееся внутри, не отпускало. Она дорого заплатила за понимание того, что бывает, если доверишься не тому человеку». Бюро морской разведки играет по своим правилам, и Мия понимала, что если они сочтут ее информацию совершенно секретной, это крайне затруднит дальнейшую борьбу с синдромом Зальцбурга. «Мы одна команда», — настаивала Брукс. Мия обратила внимание, что десны женщины заметно крупнее ее зубов. Она видела такое в программе «Дискавери» у больших белых акул. «У нас есть информация обо всех, кто здесь работает», Брукс, не сводя с Мии глаз, взяла со стола свой шлем. «Я всего лишь исследую биологические образцы», — запротестовала Мия. Она не искала ссоры и не понимала, почему та смотрит на нее так пронзительно. «Как только мы поймем, что у нас есть, мы охотно с вами поделимся». «То есть у вас что-то есть?» — прищурилась Брукс. «Я этого не говорила». «И без слов понятно. Я вам прямо скажу, мы знаем, зачем вы здесь». Вы пытаетесь спасти дочь. Простите?» м и на сердце почти выпрыгнуло из груди. «Мы знаем, что вы лечились от наркотической зависимости. Вы же не думаете, что мы не проверяем людей, допущенных к таким специфическим объектам?» Мия сжала голову руками, помещение поплыло перед глазами, что-то, наверное, с давлением в шаре. «Я не очень понимаю, как это связано с моей дочерью. Это связано с вашей объективностью». Брукс положила шлем на сгиб руки. «Человечество переживает ключевой поворот в своей истории, а вы озабочены судьбой только одного человека. Как насчет остальных людей в стране?» «Или в мире», — добавила Мия, подумав вдруг, что Брукс права. «Может быть, она действительно слишком зациклилась на одной лишь проблеме Зальцбурга?» Раздалось шипение открываемой двери шлюза. Брукс наклонилась к ней. «Мы работаем в разведке». И знаем, что вы будете делать еще до того, как вы начнете. Когда время придет, не забудьте, на чьей вы стороне. Она направилась к шлюзу, кивнув на ходу Джеку и прочим. «Что тут происходит?» — спросил Том с тревогой, посмотрев на Мию. «Мне кажется, она мне угрожала». Мия проводила разведчицу с злобным взглядом. Глава шестьдесят п е р в Джек и Мия спустились в лабораторию Шара для анализа образцов, которые Джек нашел в банке ДНК. Как он и думал, банк располагался рядом с инкубаторами для простоты выполнения заказов на выращивание того или иного вида. Им пришлось ждать, пока Анна, оперируя с и с т е м о управления на мостике, откроет доступ к хранилищу образцов конкретного тубуса. Ей удалось открыть еще д в а Важно было понять, производилось ли выращивание других видов, помимо того, что они наблюдали недавно. Мия включила секвенатор, настроенный на три образца. «Я видел, что Брукс тут устроил, а Джек присел на краешек стола перед ней. Если бы вы пришли чуть раньше, застали бы все шоу». «У них в запасе только запугивание. Она хотела показать, кто тут хозяин». Появились Том и Свен, последний с трудом протискивался по узкой лестнице. «Не помешаем», — спросил Том, сделанной наивностью. «Чем больше, тем лучше», — Джек жестом пригласил их располагаться в тесном пространстве. Затем обратился к м и е т а к что вас так потрясло?» Непроизвольно водя рукой по пластиковой поверхности стола, она ввела их в курс дела. «Что, по-вашему, это означает?» — спросил Джек после минутного молчания. «Насколько понимаю, все просто», — Мия смотрела в пространство перед собой. С точки зрения генетики, это раса богомолов, чьи мумии вы нашли на корабле, наши дальние родственники. Не только наши, — вставил Джек, — но и всего живого на земле. Том прокашлялся и, чувствуя, что не понимает, что происходит, задал вопрос. Как это вообще возможно? Он сперми, а вдруг неожиданно для самого себя выдал Свен. «Ну да, микроорганизмы, оказавшиеся каким-то образом в космосе, могут посеять жизнь на других планетах», — выступил в роли Лектора Джек. «Есть теория, что так возникла жизнь на Земле». «Но доктор Смит, э Свен, считает, я полагаю, что процесс мог пойти в обратном порядке». Мия попыталась внести ясность. «В смысле, что часть земной поверхности улетела в космос и заложила в отдаленной Солнечной системе основы жизни, породившей насекомовидную расу?» «В кино видел», — Свен глуповато улыбнулся. «Потом они вернулись на историческую родину, и случилась большая война». Завершился анализ двух первых образцов, и компьютер начал сличать результаты секвенирования с генотипом земных биологических видов. Первый образец ничего не дал, по второму на экране появилось название «Мизоникс». Джек поднял брови, меня тоже казалось удивленной. «Том со Свеном м н е не имели». «Это хорошо или плохо?» — Том переводил взгляд с одного на другого. «Не так не сяк, — внесла ясность меня, — но все равно удивительно. Видишь ли, пятьдесят миллионов лет назад эти отчасти похожие на волков существа жили и охотились на с у ш е Потом, под влиянием окружающей среды, типа изменений климата, нехватки еды, давления со стороны более крупных млекопитающих, они стали много времени проводить в воде». Постепенно, через миллионы лет естественного отбора, они превратились в морских животных, которых мы сегодня зовем дельфинами. «Предки людей», — бормотал Джек, — «теперь предки дельфинов. Картина начинает складываться». Компьютер, наконец, закончил анализ ДНК из образца, относящегося к протопримату Плези. Мии вдруг пришло в голову задать компьютеру произвести сравнительный анализ ДНК, найденной в банке инкубатора с уже секвенированным ею геномом плези, выпущенного на поверхность. Инкубационный тубус использовал этот самый образец для выращивания архаичного примата, как вы видели, почти до взрослого возраста, пояснила она. «До момента извлечения из искусственной матки и катапультирования во внешний мир», сказал Джек. «Но если они из одного образца, они должны быть идентичны, и что тут сравнивать?» Компьютер выделил один участок ДНК и замигал красным. «Вот эта часть не совпадает!» Мия ввела команду выделить несовпадение. «Ошибка в репликации?» — спросил Джек. У Мии перехватило дыхание. «Ошибка в одном гене изменила производимый им белок и его воздействие на организм». «Мутация!» Джек, как завороженный, следил за пальцами Мии, летавшими над клавиатурой. «Что за ген?» Через секунду они узнали ответ. «Моноаминоксидаза А», сообщила она, «так же известная как МАОА». «Отлично», — согласился Том. «И что?» «Он отвечает за насилие и агрессию», — просветил их Джек. два шестьдесят На лбу у Мии собрались складки, как бывало всякий раз, когда она глубоко сосредотачивалась на какой-либо задаче. Его еще называют ген война. Моноаминоксидаза А — это фермент, который подавляет нейромедиаторы в мозгу. Дофамин, норапинефрин, с е р о т о н и н Ген МАОА помогает регулировать этот фермент. У человека могут быть разные версии гена МАОА, что проявляется в разных уровнях активности фермента, то есть люди с геном МАОАЛ вырабатывают меньше этого фермента и больше склонны к насилию, тогда как носители версии м а о а э й вырабатывают больше фермента и больше склонны к проявлению эмпатии и доброты. Добрая версия гена против злой, подвел итог Том. Примерно так, согласилась Мия. «А как там дела с Маоа у второго образца, который Мезоникс?» — спросил Джек. «Ничего нет, но нужно будет проверить все образцы ДНК на корабле». «Доктор Грир?» — прозвучал в наушниках голос Анны. Джек напрягся. «Анна, все в порядке?» «Все в порядке, доктор Грир, но должна признаться, что я вас слышу». Тут Джек заметил, что даже находясь в шаре, он не снял свои очки ОНМ, что и позволило Анне следить за их разговором. «Ничего страшного. Ты хочешь как-то поучаствовать?» «Не сейчас, но в связи с вашим новым открытием хочу сказать, что в архиве корабля есть файл, который покажется вам особенно интересным». «Всем тут же стало интересно». Надев защитный костюм, Джек поинтересовался у командора Харта, не знает ли тот, как дела у военно-морских разведчиков. Спецназовец покривился и отрицательно качнул головой. «Не знаю, док. По моим последним сведениям, они искали двигательную установку на корабле. Да еще лейтенант Брукс была тут час назад. Хотите выйти с ними на связь?» «Я небольшой, д о н и х о х о т н и к Джек на секунду задумался. «Но не хотелось бы, чтобы с ними случилась какая-нибудь неприятность». «Думаете, они нашли что-то жутко интересное и затаились?» Харт изобразил хитрый прищур. «Не исключаю. Обычно они все время путаются под ногами». «Точно!» — засмеялся Харт. «А еще тащат все, что плохо лежит, и грузят в спускаемый аппарат!» «Ладно», — сказал Джек, и начал подниматься к столовой. Он чувствовал, как внутри загорелся какой-то беспокойный огонек тревоги, не п о г а ш и й тогда, когда они все поднялись на капитанский мостик.